Для нас обоих это был первый визит, но Али даже не понадобилось показывать документы. Часовые на входе и узнали. Идея была одобрена, и даже более того. Мы так понимаем, что это инициатива самих молодых артистов, поэтому проводите концерт сами, так как считаете нужным. Не надо никакой заорганизованности. Если возникнут какие-нибудь проблемы, звоните, мы вас поддержим. Тот факт, что выступать должны именно рок-группы, не вызвал никаких возражений.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 На счет номер 904 Госбанка принимались добровольные пожертвования населения в фонд Чернобыля. Так мы назвали нашу акцию. Но мы вынуждены были отказывать. Для одного вечера исполнения без фонограммы участников было и так достаточно. Организуйте свои благотворительные концерты, теперь это можно. Или договаривайтесь с администрацией, чтобы часть выручки от обычных концертов шла на счет. Последнее сделали многие, в частности, машины времени. У нас были и споры.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 из Министерства культуры, различных управлений и концертных организаций. Все те бюрократы, которых мы обошли, и благодаря этому сделали дело. Они были возмущены и испуганы. Где официальная программа, тексты песен, разрешения, утверждения, подписи и печати? Ничего этого не было. Мы против Градского кто такие браво? Мы не можем разрешить этот концерт. Мы выслушали все это и дали понять, что никакого разрешения нам и не требуется.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 Его снимали больше дюжины иностранных компаний, даже центральное телевидение. Был налажен прямой телемост с Киевом, и несколько десятков рабочих и солдат из Чернобыля могли смотреть его из студии, а мы — видеть их на мониторах, которые стояли вдоль стены. Честно говоря, видеть их изможденные лица посреди нашего красочного зрелища было очень неловко. С Жанной случилась маленькая истерика, но она выступила хорошо.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 Мы дали знать миру, что советский рок существует. Алла выступила на пределе своих сил. Ей в этот день было труднее всех. После концерта она сидела совершенно белая в своей гримёрной и едва реагировала на комплименты. У служебного выхода собралась колоссальная толпа фанов. Мы попрощались. Алла с эскортом разместилась в своём старом чёрном Мерседесе. Я пошёл пешком, мне было в другую сторону. Темный переулок, сумка на плече, масса за спиной скандирует «Алла». И я абсолютно один шагаю прочь в сторону проспекта Мира. Это был патетический момент. Кстати, я направлялся на Ленинградский вокзал. В городе уже начался четвертый рок-фестиваль.